Помещается плен. Я на правах старшего, разумеется, швамбран. Я наступаю, прикрываясь креслом и зарослю фикусов и рода дондронов. Братишка Ося окопался за пелегминским порогом столовой. Он кричит. — Бум! Пу! Пу! Лёля! — Я же тебя вижу!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 я читаю вслух радостным голосом. И еще, дорогая мама Евдокия Константиновна, спешу уведомить вас, что это письмо подписую несобственной рукой, как я, будучи сильно раненый в бою, то мне ее в лазарете отрезали до локся совсем на нет. Потрясенно я останавливаюсь. Клавдина, мать... Истошно голосит, припадая сразу растрепавшейся головой к столу. Желая как-то утешить ее из себя тоже, ибо я чувствую, что репутация войны сильно подмочена близкой кровью, я нерешительно говорю. Он, наверное, получит орден серебряный. Будет Георгиевский кавалер. Кажется, я сморозил. Основательную глупость.